Акт 3. Сцена 1. Лагерь Боллингброка под стенами Бристоля. Входят Боллингброк, Йорк, Нортэмберленд, Перси, Уиллоби, Росс. Боллингброк велит привести Буши и Грина. Стал быть, до Бристольского замка уже доехали. Дядя Йорк преодолел внутренний раздрай и присоединился к племяннику. Осада прошла успешно. Фаворитов короля выловили. Входят Буши и Грин под стражей. «Сейчас вас казнят», — объявляет Генрик Боленброк. «Не хотел я вам трепать нервы перечислением ваших грехов. Вам и без того тяжело. Но придется все-таки еще раз всем рассказать, в чем вы виноваты, чтобы никто не посчитал, что вас казнят без вины. Вы развратили нашего прекрасного, нашего чудесного короля. Растлили его, толкнули на дурной путь». Вы оттолкнули его от супруги, разрушили их семейную жизнь, наша юная королева все глаза выплакала и подурнела от переживаний. Я был близок к королю по крови, и я его любил, но вы меня оклеветали, и я был вынужден томиться в изгнании, а вы в это время разворовали мое имущество. У меня не осталось ничего. Вообще-то я мог бы предъявить вам раза в два больше обвинений, но и сказанного достаточно, чтобы предать вас обоих смертной казни. «Вы ее заслужили». С этими словами Генрих отдает страже приказ привести приговор в исполнение. И что это было? Разве Боллингброк был отправлен в изгнание, потому что Буша и Грин чего-то там про него наговорили? А как же Томас Моубрей? Обвинения в парламенте, поединок. Ничего этого не было? Во всем виноваты только зловредные фавориты? Вопросы продолжают множиться. Ну, допустим, королевские клевреты действительно развратили Ричарда чрезмерными похвалами и лестью. С этим можно согласиться, ибо это не противоречит тому, что написано в источниках. Но при чем тут семейная, супружеская жизнь короля? Забудем на минутку о том, что этой жизни в тот момент не было вообще никакой. Сделаем вид, что мы верим Шекспиру, и у короля есть какая-то юная жена, которая почему-то плачет от горя. Так с чего она плачет-то? Пока что мы видели, что она мается предчувствием беды, когда Ричард отбывает в Ирландию. Но фавориты тут совершенно ни при чем. А ведь Генрих обвиняет их в том, что они короля от супруги оттолкнули, нарушили мир царственного ложа. То есть прочитывается это так, будто буши и Грин вовлекли чудесного, невинного и милого Ричарда чуть ли не в групповуху, и пристрастили к веселью в обществе женщин с низкой социальной ответственностью, а бедная королева страдает от того, что супруг не уделяет ей мужского внимания. Но где об этом хоть слово? Хотя бы намек? Ничего. И откуда берутся эти обвинения? Про растление лестью хотя бы умирающий гант говорил с Йорком, а про супружескую жизнь? Кстати, не подумайте, что это только у меня одной извращенная фантазия, заставляющая выискивать скрытые смыслы между строк. Есть очень интересная экранизация пьесы «Ричард II», вошедшая в цикл фильмов «Пустая корона». Так вот, режиссер тоже обратил внимание на такое вроде бы необоснованное обвинение и дал свою интерпретацию. Всего лишь легким бессловесным намеком, Одним коротеньким двухсекундным кадром он дал нам понять. Да, и вправду, разворотили, оттолкнули от супруги, нарушили мир царственного ложа. Между прочим, роль герцога Йорка в этом фильме играет Дэвид Суше, так что если вы любите фильмы об Эркюле Пуаро, то добро пожаловать в кинозал. Ну и напоследок про разворованное имущество. Да, Ричард II всегда злоупотреблял властью, отнимал титулы, имения и земли у всех, кто ему не нравился, и раздаривал своим любимчикам, это правда. То есть фавориты действительно были бенефициарами воровства на государственном уровне. Но в данном конкретном случае речь в пьесе идет именно о наследстве Джона Ганта, которое полностью пошло на военные нужды, а вовсе не в карман фаворитам. Так что упреки Боллингброка а вы меж тем моим добром кормились, срубили на дрова леса и парки, выглядят безосновательными. Хотя вполне возможно, что практика распила бюджетных денег уже существовала, и Буши с Грином ухитрились урвать свой кусок от средств, предназначенных для ведения ирландской компании. И как же на эти обвинения реагируют несчастные Буши и Грин? А соответственно, Буши заявляет, что Боллинг-Брок представляет страшную угрозу для Англии, а Грин предупреждает, что за беззаконие Генриха ждет ад. Грин, похоже, не так уж и не прав. С законностью тут и в самом деле слабовато. «Милорд Нортэмберленд, уведите их», — приказывает Генрих. Нортемберленд и другие уходят, уводя Буши и Грина. После этого Боллинг-Брок обращается к дяде Йорку. Ты что, королева сейчас живет у вас, заботьтесь о ней как следует, дядя, и не забудьте передать от меня низкий поклон». Я написал ей о том, как вы хорошо к ней относитесь, и отправил гонца с письмом. «Спасибо, дядя. Ну что, лорды, пора в путь, надо сразиться с Глендауром и его сподвижниками». Уходят. «Это с кем же наш Генрих собрался воевать-то? Глендаур». Глиндур, Глендур, Глендовер реальное лицо, потомок правителей древневалийского королевства, боролся против английского господства в Уэльсе. Этот человек, судя по всему, вряд ли мог быть тем самым капитаном, который готовился выступить на подмогу Ричарду II и которого Солсбери в конце предыдущего акта безуспешно пытался задержать. С чего знатному валицу поддерживать короля Англии, если ему в принципе не нравится, что Англия старается насадить Уэльсе свои порядки? То есть мы понимаем, что Боллинг-Брок намерен воевать с Уэльсом или с валийским войском. Но с чего вдруг? Думает, что валицы поддерживают Ричарда? Возможно. Но не все. И уж точно не Глендаур. Азимов высказал предположение, что имя Глендаура Шекспир вставил умышленно, дабы создать видимость, что правильный и законопослушный Генрих идет воевать именно с непокорным Уэльсом, отношение с которым у Англии весьма напряженное уже давно. То есть затевает чисто патриотическое мероприятие, хотя совершенно непонятно, с какого перепугу это нужно делать именно сейчас, когда не решен еще вопрос с наследством. Но. Видите ли, нехорошо говорить, что Боллинг Брок развязывает гражданскую войну. Это ведь государственная измена. Поэтому вот так, экивоками и окольными путями. Про казнь трех самых известных королевских чиновников Чистая Правда, так все и было. И именно в Бристоле, как и поведал нам Шекспир. В сцене идет речь о казни только Буша и Грина про третьего казненного Уиллшера. «Главного по деньгам нам здесь не говорят, но скажут уже совсем скоро. Тем более мы же помним, что он тоже прятался в Бристольском замке».